Глава 53. Эрик Лейтон трудился над новым проектом. Время от времени он хватал бутылку скотча и делал несколько глотков. В голове стоял туман, парня подташнивало. Обычно он столько не пил, не больше стаканчика по вечерам за просмотром телевизора. Но сегодня Эрик был в другом настроении. Он больше не искал на снимке Натана признаки фотомонтажа, зная, что ничего не найдет. Его держали за дурака, вернее их всех. вместо этого лейтон скачал из интернета классическое диснеевское изображение мачехи белоснежки воплощение зла королева стояла перед зеркалом но эрик поместил ей в руку мобильник эту часть он сделал еще на трезвую голову и гордился результатом заголовок пришел на ум легко милый инстаграм скажи да всю правду доложи кто на свете всех честнее парень не мог сдержать смех перечитывая его Картинка, несомненно, молниеносно разлетится в сети. Теперь нужно было вставить лицо Габриэль. Дело не шло. Как там говорится? «Пиши пьяным, редактируй трезвым». Эту фразу приписывают Хемингуэю, хотя ничего подобного он не говорил. Эрик придумал свою версию. «Создавай мем под датым обрабатывай в фотошопе на трезвую голову. Вырезать лицо девушки было несложно». Но сработал он небрежно, размер не подходил. Свет падал не так. Эрик еще три раза набрал номер Габриэля, она не отвечала. Он вынужден был признаться себе, что вот уже несколько лет любит ее. Идея той поездки, которая в итоге прославила девушку, принадлежала Эрику. Он же был за рулем, у Габриэля тогда не было прав. Парень снял множество фотографий, отредактировал их. Денег не просил, их и не было. Семья Флетчеров в те времена едва сводила концы с концами. Он положил начало успеху и не требовал за это награды впоследствии. И вправду глупо. Похоже, он простофиля. Кто-то постучал в дверь. Габриэль? Нет, конечно. Идиот, даже сейчас надеется, что это она. Эрик вспомнил, что попросил оператора службы 911, чтобы к нему заехал полицейский, которому он должен показать нечто важное. Пошатываясь, парень подошел к двери и посмотрел в глазок. «Нет, это не коп». Он открыл дверь. «Здравствуйте. Что? Быстрое движение в темноте, жестокий удар». Тело Эрика пронзило, острая боль дыхание перехватило. Хватая ртом воздух, он сделал несколько шагов назад, неуклюже пытаясь оттолкнуть незваного гостя. Тот что-то бормоча шел следом, не отцепляясь от парня. Лейтон потерял равновесие и повалился на нападавшего. У того подогнулись ноги, и мужчины рухнули на пол. Грудь Эрика горела. Он скатился на бок и неуклюже поднялся на ноги, чувствуя пульсирующую боль. — Что-то не так. Парень опустил глаза. — Что? В его груди торчал нож. Лейтон схватился за рукоять слабыми пальцами и попытался вытащить его, издав стон. Клинок не поддавался. Между тем нападавший уже вскочил на ноги и кинулся на Эрика. Схватил свое оружие, потянул его. Парень вскрикнул от боли и попробовал оттолкнуть руку мужчины. Нож не двигался. Но каждый раз, когда преступник дергал рукоять, внутренности Лейтона словно раздирало на куски. Эрик поцарапал незваного гостя, легнул его, вырвался, на четвереньках пополз к входной двери, Он должен сбежать. Что-то обрушилось ему на голову. Лейтон рухнул на пол. Клинок еще глубже вошел в тело. Парень отчаянно закричал, моля об избавлении от боли, о помощи, о забытии.